Глава 1135 «Предоставь всё мне» В момент обретения Манхау 1800 да у горы Ауры 9, 8, 7, 6, 5 и 4 держав обрушились, внезапно из груды обломков горных пиков ударили шесть лучей света, каждой шириной 3000 метров. В мире сущности ветра началось землетрясение, а в небе забурлили облака, особенно там, куда ударили столбы света. Там образовались огромные воронки — Шесть воронок испускали обращающую вся вспять силу. Если бы кто-то наблюдал за миром сущности ветра из бесконечной пустоты, то он бы увидел, что хоть ему и удалось сбежать из цепки хлап мира, горы и моря, скорость, с которой он поднимался вверх, снизилась практически в половину. Прогон грёзы моря и верховный владыка сущности ветра оба были удивлены увиденным. Вот только об этом могли узнать только люди снаружи мира сущности ветра. Внутри жители и прибывшие практики ощущали только дрожь земли. Внезапное снижение скорости, похоже, надломило что-то в самой земле. Сейчас все люди почувствовали, будто их подкинуло в воздух. За исключением оставшихся гор Ауры Державы, все остальные горы были вырваны из земли и начали подниматься вверх. Нечто похожее произошло с реками, городами и всем живым. Всё это внезапно восприняло над землей, произошедшее из изымило людей в мире сущности ветра. На горе Ауры Третьей Державы император закричал во всё горло. «Нет! Остановите его, чёрт подери! Мы ещё не добрались до нужного места! Нельзя позволить практикам эшелона постичь до усущности ветра!» На лице мужчины смешались тревога и ярость. Он выполнил магический паз правой рукой, призвав к себе ещё больше людей в чёрных халатах. Они сложили ладони в поклоне, а потом в лучах яркого света полетели к области центрального храма. Там в воздухе парил Манхао. Из его тела доносился рокот, при этом энергия неумолимо поднималась выше и выше, Он оключился слепящим светом озаряя им весь мир сущности ветра. В этот момент он напоминал Мастифа, когда тот пытался вселиться в мятежного духа, а вот только создавалось впечатление, будто Манхао пытался вселиться в мир сущности ветра. Разумеется, это было всего лишь метафорой, однако это не значило, что такое нельзя было притворить в жизнь. Сорок атаман постиг 1900 сенсой, а потом 2100. Волосы Манхао развивались на ветру, в то время как его энергия продолжала взбираться вверх. Когда он обрел просветление о 2100 эссенциях, гора Ауры Третьей Державы начала разваливаться. Император пронзительно закричал и бросил все свои силы в попытке остановить разрушение, однако довольно быстро он поменялся в лице. Он был вынужден отлететь в сторону, когда из обломков горы Ауры Державы ударил ещё один луч света. Теперь воронок стало семь. Скорость движения мира сущности ветра внефь снизилась. Манхао! Завопил император, и во вспышке света помчался к области центрального храма. Манхао продолжал постигать к станции. 2200, 2300. Мастиф рядом с ним рычал и сиял кроваво-красным светом. Он безрассудно бросался на практика в чёрных нарядах, обороняя своего хозяина. Ни один из них так и не смог подобраться к Манхао. Мастиф взревел и окутал Манхао багровым свечением. Группа нападавших остервенела осыпала их божественными способностями и даосскими заклинаниями. Нисхождение пурпурного света истинного вода уранила Мастифа, однако он всё равно никого не подпускал к Манхау, как в тот раз, когда он защищал его на турнире за наследие Кровавого Бессмертного. Пяс собирался стоять до последнего. «Проклятый Кровавый Зверь! Убейте его, наконец!» Сколько бы практики в чёрном ни атаковали, как досаде у них ничего не получалось. Наконец они напрямую атаковали Мастифа, Пёс взревел и ударил лапы по земле. С началом землетрясения во все стороны брызнул кровавый цы. Практики в, в чёрном были вынуждены отступить, вот только трое всё равно сумели пробиться через заслон. С кровожадным блеском в глазах они устремились к Манхау на ходу, выполняя магические пассы. Мастив громко заречил и вновь бросился на них. Ударом лапы он заблокировал атакующих, однако их обеднённая божественная способность угодила прямо в него. Из пасти Мастива брызнула кровь и его затрясло. И всё же он прыгнул на них, словно пытался проглотить. Трое практиков попытались отскочить, но оглушительный рёв Мастифа дезориентировал их. Прежде чем они успели хоть что-то сделать, вокруг них сомкнулись огромные челюсти. «Во имя истинного Дао! Взрыв! Взрыв! Взрыв!» Безумная троица предпочла прибегнуть к самоуничтожению, когда Мастиф попытался их сожрать. раздавшийся взрыв сколыхнул небо и землю, Мастиф жалобно взвыл. Его тело оказалось на грани разрыва, поэтому ему пришлось уменьшиться с 300 метров до 30. Он покосился на собравшихся вокруг людей в чёрных халатах. Пёс не пошёл в атаку, и всё же его алое сияние стало заметно ярче, превратившись в барьер, который окружил и его, и Манхао. Словно перевёрнутая миска их накрыл багряный купол. Практики в чёрном атаковали все разом, в грохоте взрывов по барьеру пошли искажения. В этот момент энергия Манхао вновь скакнула вверх, Он постиг 2400 эссанций. Из обломков горы Ауры Второй Державы в небо ударил столб света шириной в 3 километра, с рокотом облака разошлись, и на их месте раскрылась восьмая воронка. Небо Мира Сущности Ветра теперь насчитывало 8 воронок, за которыми лежала непроглядная чернота и пустота. Похоже, подъём Мира Сущности Ветра вверх наконец прекратился. В то же время по Третьей Державе мчалась ещё группа практиков в чёрных халатах под предводительством Императора, Когда он увидел Джоу Уе, он закричал. «Джоу Уе, ты действительно посмеешь остаться в стране Когда Джоу Уе никак не ответил, император стиснул зубы и прошипел. «Ты... заткнись!» Холодно оборвал Джоу Уе. «Ты, жалкий практик царства духа, вздумал голос на меня повысить? Я исполняю твои приказы только во имя истинного Дао. Заруби себе на носу, я не твой прислужник!» Император скривился и тяжело пыхтя смирил Джоу Уиа взглядом, однако больше ничего не сказал. Вокруг Манхао постепенно собиралось всё больше людей в чёрных нарядах, от их непрекращающихся атак с неба начали падать пурпурные молнии. Вскоре Манхао оказался в центре моря молний, которая то и дело накатывалась на багряный барьер. Купол искажался и проминался, ему явно недолго осталось. Мастиф тоже уменьшался, съёжившись с тридцати метров до трёх. И всё же он продолжал оберегать хозяина». Энергия Мэнхао поднималась все выше и выше, отчего окружающее его свечение стало ярче. 2500. 2600 эссенций. Осталось ещё 100. В этот момент вдалеке прогремел голос. Мэнхао! В лучи яркого света по небу области Центрального Храма летел Дау Небес. Дау Небес в своё время получил благословение потока Цимира Сущности Ветра, поэтому мог игнорировать давление этого региона, Он с огромной скоростью мчался к Манхао. «А ну с дороги!» Проревел он и смел с пути нескольких людей в чёрных халатах, которые незамедлительно взорвались. Расчистив дорогу, Дао Небес добрался до багряного барьера и указал на него пальцем. Этот невероятный взмах пальца заставил купол задрожать, словно тот мог разбиться в любую секунду. С характерным треском он покрылся трещинами, мастифа затрясло и он уменьшился до одного метра. Даже с такой ослабленной аурой он всё равно продолжал защищать Манхау. «Отдай мне сердце Эшелона!» – прорычал Дау Небес. Он вновь взмахнул указательным пальцем, явно намереваясь разбить барьер, оставив Манхау и пса без защиты. После взрыва барьера из пасти мастив обрызнула кровь, и он съёжился, состав размером с ладонь. Когда он зашатался, глаза Манхау резко раскрылись. «Проваливай!» – процедил он. От поднявшегося рокота всё вокруг содрогнулось. Когда завыл ураганный ветер, его голос обрушился на дау небес. Тот скривился и попытался дать отпор, но из его рта всё равно брызнула кровь, а его самого отшвырнуло назад. Практики в чёрном не ждали такого поворота событий. Эта звуковая атака вызывала у них кровавую работу и тоже разметала их во все стороны. За одно мгновение в радиусе 3000 тысяч метров от Манхау и Мастифани осталось людей. Манхау медленно поднялся со своего места... В дальнейшем просветлении не было нужды. Он уже успешно постиг 2700 эссенций из областей за пределами центрального храма. Сейчас все его раны исцелились, да и он сам вернулся на пик формы. Не обращая внимания на Дау небес Небесу людей в чёрных халатах, он с любовью посмотрел на Мастифа. Присев на корточке, он осторожно взял его на руку. Сейчас он выглядел как крохотный щенок. Он прижёлся к ладони Манхау и принялся лизать её своим маленьким язычком. «Отдохни», — сказал манхао «Предоставь всё мне». Он отправил Мастифу немного жизненной силы, а потом вернул его в кровавую маску в бездонной сумке. После этого он поднял глаза. Почувствовав на себе его тяжёлый взгляд, практики в чёрном нервно начали пятиться. Для них этот взгляд был подобен удару молнии. Одного его хватило, чтобы поразить их сердца страхом. Единственный человек, кто встретил его взгляд своим, был разъярённый да у небес. «Сердце эшелона принадлежит и мне!» Закричал дау Биас. Манхау поднял второй фрукт нирваны и приложил его к своему лбу. С двумя тысячами семьюстами эссенций он всё ещё не мог полностью вобрать его в себя. Однако теперь состояние слияния будет длиться гораздо дольше, что идеально подходит для затяжных поединков. Когда фрукт нирваны ещё под кожей, Манхау взревел во всё горло. Он не увеличился в размерах, как в прошлый раз. К тому же время для завершения слияния ему больше не требовалось, Его окутало лазурное свечение и бушующая энергия, сделав его похожим на воина-небожителя».